Глава 29 Четыре часа спустя все было уже позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала. Публика, самый Бомонт, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить.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 Прерывающимся от волнения голосом она произнесла несколько слов, приготовленных заранее, которых требовал этот торжественный случай. Затем на сцену вышла вся трупа, и оркестр заиграл национальный гимн. Джулия, довольная, взволнованная и счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе, никогда еще не играла с таким блеском, разнообразием и изобретательностью.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 Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками прекрасному голосу, мастерскому владению всей палитрой чувств, Джулия сумела при ее блестящей актерской технике сотворить чудо, превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть незримый кульминационный пункт всей пьесы. Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими. Никакая самая неожиданная развязка столь поразительной. Все актеры играли превосходно. За одним исключением. Эвис Крайтон. Направляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос. Майкл зашел почти вслед за ней – «Что ж, победа за нами!» — сказал он, и, обняв Джулию, поцеловал ее. «Господи, как ты играла!» «Ты и сам был очень хорош, милый!» «Ну, такую роль я могу сыграть, стоя на голове!» — ответил он беззаботно, как всегда скромный в отношении собственных возможностей. «Ты слышала, какая тишина была в зале во время твоего последнего монолога? Критики будут сражены!» — Ну, ты знаешь, что такое критики. Все внимание чертовой пьесе и три строчки под конец мне. — Ты величайшая актриса Англии, любимая, но, клянусь богом, ты ведьма. Джулия широко открыла глаза. На лице было самое простодушное удивление. — Что ты хочешь этим сказать, Майкл? «Не изображай из себя невинность! Ты прекрасно знаешь, старого воробья на микини не проведешь!» Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха. «Я невинна, как нарожденный младенец!» «Брось! Если кто-нибудь, когда-нибудь, подставлял другому ножку, так это ты сегодня, Эвис!» «Я не мог на тебя сердиться!» Ты так красиво это сделала.